Лекция 13 -я. О драконьей мстительности и сильных решениях. Я редко вспоминаю про звезду удачи, но в такие недели, как это, начинаю верить, что мой небосклон благословлён богами. Пятачок в центре черного сектора представлял собой поле брани. Тут и там громоздились поставленные друг на друга деревянные ящики, валялись тюки сена и стоял большой чан с грязью. Мэл залёг на козырьке крыши одного из ангаров и следил за временем. Я же в эту секунду пряталась за перевёрнутой телегой, старалась не оглохнуть от скрипа колеса, неспешно вращающегося от ветра. «Рррррр!» — предвкушая щеркотал мясник, осторожно лавируя между ящиками. Я выглянула из своего укрытия, оценила дистанцию. Тридцать шагов. Согнувшись в три погибели, мягким шагом, которому безуспешно пытался обучить меня Тиграй, пробежала вперед. Замерла, прислушалась, снова выглянула. Звездокрыл привстал на задние лапы, раскрыв для баланса крылья цвета ночи, пытаясь разглядеть наглую двуногую с высоты. К счастью, я уже успела обойти его по дуге и теперь заходила сзади — а потому мясник меня не увидел и очень огорчился. «Гра!» — стало подтверждением того, что большой и сильный завар теряет терпение. Следовательно, мне тоже лучше шевелить булками. Отыскав взглядом следующее укрытие, я гуськом прокралась за него и снова выглянула. «Десять шагов». Мясник поднял морду и шумно принюхался, уловив мой запах безошибочно развернулся в нужную сторону и ехидно фыркнул. «Всё, вот теперь медлить нельзя». Я вскочила, надавила плечом на стенку ящика и покатила всю конструкцию вперед. Мясник радостно взревел и припал на передние лапы. Хвост задран высоко вверх. Пасть гостеприимно разъявлена, демонстрируя радушие хозяина. А еще и два ряда белых ухоженных зубов. «А-а-а-а!» а вопила я, демонстрируя повадки самоубийцы. гра вторил мне радостный мясник, уже ожидая скорейшую расправу, но в последние мгновения я резко вильнула в сторону, оставив ящик в гордом одиночестве. Пробежала ещё немного, подпрыгнула, обеими руками уцепилась за роговые выросты по краям драконьих щёк и одним отчаянным рывком оседлала чешуйчатую шею. Мясник прихлопнул ящик передней лапой и изумленно уставился на трухлявые обломки перед своей мордой. Потом почуял что-то неладное, вывернул шею и подпрыгнул от возмущения. Я помахала Завру ручкой. «Ку-ку!» — звездокрыл злобно сощурился. Сцарапать меня лапами он не мог, хвостом ему запретили пользоваться, а зубами под таким углом не дотягивался. Оставался только один выход. Мясник подскочил на пару метров вверх, взбрыкнул задом, а после, в лучших традициях необъезженных мустангов, начал горцевать по пятачку. Раскорячившись на шее Завра, как кошка над пропастью, я лишь чудом не сорвалась, вытянула левую руку и сорвала оранжевую бандану, привязанную к длинному черному рогу. И над чёрным сектором послышался мелодичный звук свистка. «Есть! Чистая победа!» объявил Тиграй, поднимаясь во весь рост. Тотчас из-за сваленных в отдалении ящиков выскочила бестия и принялась подпрыгивать на месте. Пиу, пиу! скандировала счастливая малышка, размахивая красным флажком, на котором была угольком намалевана жутко перекошенная рожа, долженствующая обозначать портрет победительницы. Я улыбнулась, помахала ей рукой и быстро соскользнула с шеи звездокрыла на землю. <связь> <связь> Огорченно фыркнул тот, в порыве чувств даже стукнув лапой по земле. «Не переживай, будет и на твоей улице праздник!» — утешила я огромного ворчуна и, радостно размахивая оранжевой банданой, в припрыжку помчалась вперед. Вот только забыла, что мясник — существо хитрое, коварное и совершенно неспособное проигрывать. А еще он изыщет тысячу и один способ испортить вам жизнь. Свист хвоста, удар по ногам, изящное движение крылом, и я, сбитое и подхваченное силой притяжения, уже гордой ласточкой лечу вперед. Лечу аккурат в чан с жидкой грязью. «Мясник!» «Вы когда-нибудь видели, как звездокрыл с невинной мосией давится ехидным смехом?» «Такой большой и такой дурачок!» В сердцах бросила я, выбираясь из чана. Грязь отпустила с громким чавкающим звуком, частично опала на дно, частично сползла по штанине на землю, частично впиталась в форму и волосы. «Красавица, ничего не скажешь!» Мясник ткнул в истекающую меня когтем, повалился на бок и захрюкал, истерично подрагивая лапами и хвостом. Я немного постояла, глядя, как этот великовозрастный ребенок веселится, развела руки в стороны и с коварной улыбкой предложила. «Обнимашки?» Завра как ветром сдула. Я проводила взглядом стремительно удаляющуюся точку в небе, мысленно пообещала хвостатому припомнить купание в грязи, и спохватилась. «Мел, а сколько сейчас времени?» «Полчаса до начала», — сообщил Тиграй, одним ловким прыжком спускаясь с крыши. «Полчаса? Блин!» Я со всех ног бросилась к себе в комнату переодеваться, кляня себя последними словами. «Сегодня в полдень преподавательский совет из шести человек» Ректор, два декана, преподаватель по зоопсихологии Хеттанаш и Тиграй соберётся, чтобы обсудить судьбу адептки Адрианы Нэш. Я так нервничала по этому поводу, что едва по потолку не бегала. Видимое стрессовое состояние, Мэл предложил немного поиграть с мясником. Поиграла. Можно даже сказать, доигралась, потому что полчаса не хватит, чтобы вымыть из моей каштановой копны всю эту грязь. А, ладно. Собираем еще влажные волосы в пучок и делаем вид, что так и задумывалось». В приемной царила рабочая атмосфера. Секретарь старательно чиркал какой-то документ красным карандашом и правил цифры, которые выкатила бухгалтерия. Нервно оправив манжеты единственного платья в своем гардеробе, того самого с неудобными пуговичками, я приблизилась к заваленному бумагами столу и заискивающе позвала. «Фред?» Секретарь даже бровью не повел. «Ну, Фред, ну прости, прости, прости!» Зачистила я, молитвенно складывая руки перед собой. «Нет прощения тем, кто теряет свое личное дело!» Остался неумолим полуорг. «Но я же не специально. Сперва мясника из депрессии выводила, потом в карантине сидела, а после спасала завров от эпидемии». Ты вообще вспомни, какой тогда хаос царил. Я разрешил взять его под твою личную ответственность. Доверил тебе подотчётный документ. Принципиальной стеной стоял на своем секретарь. Вот приедет завтра проверка, запросит личные дела адептов, а твоего нет. И что мне прикажешь делать? Говорить, что личное дело порвал на полосочки невоспитанный дракон? Он резко перечеркнул большой абзац, отбросил карандаш и поднял на меня грозный взгляд. «Вот и кто теперь будет бегать и восстанавливать твои документы?» Я замешкалась и неуверенно выжила. «Я?» Лицо полуорка мгновенно просветлело и разгладилось. «Ну, раз сама вызвалась?» Уже совсем другим тоном сказал он, а я поняла, что угодила в ловушку, искусно расставленную этим деятельным бюрократом. Хлопнул в выдвижной ящик стола, и на высокую бумажную башню легла картонная папка, точная копия потерянной. «Вот, заберешь на обратном пути. Я тебе скрепкой прикрепил список нужных бумаг и вложил анкету с образцом заполнения. Даю неделю на то, чтобы восстановить личное дело и принести обратно. А теперь иди». Мне указали на дверь в кабинет брата. «Все уже давно в сборе». Дав себе рог больше никогда не иметь дел с Фредом, я нервно дернула манжеты платья и на ватных от страха ногах поплелась на совет. Все действительно уже собрались. Братец восседал за своим рабочим столом. С правой стороны, небольшим полукругом на мягких стульях, расположились все заинтересованные лица: Декан факультета едожалов, декан факультета звездокрылов, Хэттонаш, Коди и Мэл. У последнего отняли посох, и теперь он скорбно косился на подставку для зонтиков, куда и приткнули здоровенную палку. «Добрый день!» — пискнула я, ощущая нервную дрожь. Дариан кивнул, едва заметно улыбнулся и взял слово. «Добрый день, уважаемый педагогический совет! Здравствуйте, Адриана Нэш!» Начал он с официального обращения, но быстро скомкал пространственные речи, И перешёл к делу. «Сегодня мы решаем, на каком факультете продолжит свое обучение адептка Нэш. Тебе слово, Адриана». «Уважаемый совет». Я кашлянула, прочищая горло, и сказала то, чего от меня ожидали меньше всего. «Я подумала и решила, что хочу развивать свой талант технопата». Если и было нечто способное до глубины души потрясти эту закалённую жизнью шестерку, то она только что случилась. О да, оказывается, я умею удивлять. Глаза Коди стали неестественно большими. Максимус Медный застыл, не смея поверить свалившемуся на него счастью. Дариан вцепился в край стола. Госпожа Магни выгнула левую бровь. не несмело улыбнулся. Мэл в задумчивости потер черную линию татуировки на виске. И все смотрели на меня, как на шестой палец, выросший на руке за ночь. «Что?» — удивилась декан факультета Звездокрылов. «Что?» — подпрыгнул на месте Коди. «Что, что?» — передразнил демон, впрочем, уже не скрывая довольной улыбки. Адриана взялась за ум и, наконец, приняла правильное решение. Давайте подпишем бумаги на перевод Адептки Нэш на мой факультет и закончим с этим. Но почему? недоумевал преподаватель по зоопсихологии. Адриана, объясни, почему ты решила перейти на факультет Магмеха, особенно сейчас, когда тебе удалось наладить контакт с мясником. Да, Адептка Нэш, взял слово господин медный. Не то, чтобы я против избавиться от вас, а, то есть э, благополучно перевести со своего факультета на какой-то другой. Но почему вы выбираете магмех, не вполне логичное возвращение на факультет Звездокрылов?» Сцепив дрожащие пальцы за спиной, я набрала в грудь побольше воздуха и уверенно пояснила. «Думаю, что господин хеттанаш делает поспешные выводы. Я сказала, что хочу развивать свой талант технопата и только. Все случившееся за последние месяцы сильно поменяло мое видение ситуации и моих сильных сторон. А еще я поняла, выбирать что-то одно не обязательно. Я могу быть и звездокрылым, и едожалом, и зоппсихологом и технопатом. И это все еще буду я. Эрика Магни чуть заметно улыбнулась глазами, явно довольная тем, что я помню ее науку, сказанную мне здесь же, в этом кабинете. «Я очень хочу вернуться на факультет Звездокрылов и приступить к работе с мясником, но еще хочу начать посещать занятия магмеха в качестве свободного слушателя», — проговорила я, поворачиваясь за поддержкой к брату. Последовал долгий обмен взглядов и тайных знаков между ректором и демоном, а после Хэттонаш поднял руки, давая понять, что готов довольствоваться хотя бы этим». Я украдкой перевела дух, праздную маленькую победу и продолжила. И еще, если Коди не будет против, я бы хотела продолжить наши совместные наблюдения за поведением завров и разработки плаща-невидимки, а может и других полезных в работе с ними приспособлений. Преподаватель по зоопсихологии засиял, как озаренный светом алмаз, и принялся активно кивать». «Да, да, мы с удовольствием примем тебя у себя на отделении зоопсихологии. Поверь, ты не пожалеешь. Учиться у нас гораздо интереснее». «Прости, Кодин, но я не хочу переводиться. Если на кафедре есть вакансия ассистента, то я могла бы подрабатывать на полставки в свободное от занятий время». «Ха!» — победно хмыкнула Эрика Магни. «У этой девочки определённо есть хватка». А вот брата моя хватка явно не радовала. Он побарабанил пальцами по сукну столешницы и сурово глянул на меня. «Четверть ставки. Идёт. И все твои совместные изобретения будут патентоваться кафедрой». «Ладно. Пожала я плечами. Патенты и выгоды от них казались такими же далекими, как перспектива вместе с мясником украсить его вольер гирляндами и петь рождественские песни. Так почему бы и не согласиться?» «Что же, полагаю, нам осталось решить только один вопрос», — заметил Дориан. «На каком факультете Адриана Нэш продолжит свое обучение в нашей академии? Мне кажется, что у адептки и на этот счет имеется мнение». Крайне внезапно решил высказаться господин Медный. И прежде чем вы его озвучите, Адриана, я хочу напомнить, что уже послезавтра все будущие стражи моего факультета отправятся на поиски своего собственного малыша-ядожала. Еще раз подумайте, готовы ли вы отказаться от такой возможности? Да, мясник — это ваш шанс вернуться на первоначальный факультет. Но даже я в курсе, что этот завар стар, капризен и непредсказуем. Не проще ли выбрать и вырастить для себя малыша дожала, чем безуспешно пытаться перевоспитывать взрослого звездокрыла? Я опустила голову и посмотрела на носки своих ботинок, давая себе секунду передышки. Сильные ауры собравшихся сбивали, заставляли чувствовать внутреннюю дрожь и сомнения в правильности моих решений. К счастью, я давно продумала свою речь и четко знала, чего хочу для себя. «Господин Медный, всю неделю я размышляла на тему того, кого смогу вырастить из драконёнка. Кем он будет? Первым и единственным транспортным едожалом?» Я покачала головой, заранее не согласная с таким издевательством над природой завра. «Давайте будем честны. В дикой природе, если матери с детенышами встречаются с другой самкой, то малыши сражаются друг с другом и побеждает сильнейший». Да, территория Академии большая, но недостаточная, чтобы полностью изолировать всех адептов и молодых драконят друг от друга. А значит, драки неизбежны. Травмы неизбежны. Смерти. Резко осеклась и тряхнула головой, гоня от себя эту мысль. Даже думать не хочу о плохом. Хватит с нас утраты кракена и тьмы. Господин Медный, я уверена, что другим адептам факультета... Вы сможете объяснить пользу подобных стычек. Большая часть ваших адептов-задиры, которые не раз бывали в потасовках, сами прошли через них и знают, драки закаляют. Но что вы будете делать со мной и моим драконёнком? Кто из него вырастет? Не совсем едожал, Точно не звездокрыл? Половинка на четвертинку? Я сжала кулаки, выпрямилась и с жаром закончила». Я бы не хотела, чтобы малыш стал ущербным только потому, что я не такой хороший наставник, как другие адепты с факультета едожалов. Эрика Магни подалась вперед и поймала мой взгляд. «Подумай хорошо, Адриана. Что ты будешь делать на факультете Звездокрылов? Ты все еще не можешь контактировать с молодыми особями, а мясник совсем не подарок, вообще не душка и точно не паинька. У него мерзкий характер и куча проблем». «Оно тебе надо?» Она не отговаривала, не старалась продавить свое мнение. Доралкай будто проверяла, насколько хорошо я взвесила все «за» и «против» и осознаю риски. Но я не колебалась, больше не колебалась. «Думаю», — твердо начала я, — «будет лучше, если я попробую стать другом взрослому звездокрылу, чем возьму на себя ответственность за малыша» из которого не способна вырастить полноценного едожала. «Но ты уверена, что готова?» — спросил брат. «Готова отказаться от шанса воспитать драконёнка и попытать удачу с мясником?» Я посмотрела на брата. «Вне всяких сомнений, господин ректор, вне всяких сомнений». В повисшей тишине мой голос прозвучал настолько сильно, что удивил даже меня. «Что же?» — Дариан Первым нарушил преисполненное напряжением молчания, возникшее после моего ответа, и негромко стукнул по столу костяшками пальцев. «Адриана Нэш, с этого дня вам присвоен статус свободного слушателя на факультете магической механики. Минимум четыре часа в неделю вы будете ассистировать Коди Клеба, изучая особенности и повадки завров». Вас восстанавливают на факультете Звездокрылов и закрепляют за особью по кличке Мясник. На этом заседание считается закрытым. Прошу всех расписаться в протоколе собрания. Преподаватели пришли в движение. Послышался скрежет отодвигаемых стульев, шум голосов, шорох одежды. Тиграй поспешил к своему посоху, хэт наш бросил на меня задумчивый взгляд и поспешно отошел к окну. Коди Первым склонился над бумагами, чтобы подписать протокол. А Максимус медный обошел стол и начал что-то тихо обсуждать с ректором. Из всех ко мне подошла только доралкай. « Удачи, смертница! Госпожа Магни хлопнула меня по плечу и чуть тише добавила: Я в тебя верю. И эта ее короткое: Я в тебя верю вселила в меня уверенность, что все получится.